он не посмел думать дальше. Сгорбленный в тёмных очках, он, качаясь с неровной походкой, перешёл египетский мост и вышел на Петерговский проспект. Но как только он опять увидел людей, беззаботную снующую по тротуарам толпу, снова сделало страшно. Не убежать, не уйти. Почти в беспамятстве всхлипнул он, и вскочил в проходящую конку. В конке было пыльно и тесно, звякали оконные стекла, и безусый кондуктор, скучая, раздавал копеишные билеты. Эпштейн забился в угол и, озабоченно хмурясь, осмотрел дребезжащий вагон. На скамейке против него поклевывал носом отставной с медалями на груди солдат. Когда он сел, до или после меня, чувствуя тягостную пыль, Всё увеличивающуюся усталость пытался припомнить Эпштейн. Кажется, после Да, разумеется, после. Как же я не заметил? Почему он молчит? Притворяется, что заснул? Я, кажется, где-то видел его. Отставной солдат насупил седые брови и водянистыми ничего не выражающими глазами равнодушно посмотрел на Эпштейна. Эпштейн съёжился и крепче прижался к стене. рассматривает хитрит. Бойца ошибки, господи боже мой, надо слесть. Лучше всего выпрыгнуть на ходу. Завязли несмазанные колёса, и хромоногие клячи замедлили бег. Технологический институт, просунув в голову уныло крикнул кондуктор. Эпштейн встал и с трудом протискивался на площадку. Следом за ним протискивался и старик «Ну да, конечно, конечно», — коченей от страха подумал Эпштейн. «Так и есть. Что делать? Надо бежать». Он оглянулся на старика и проворно, как мышь, шмыгнул за загородный проспект. «Я где-то видел его». «Да, видел», — твердил он, постепенно ускоряя шаги. Он переулками пробрался на обводный канал и мимо газового завода и городских скотобоин прошел к конно-железному парку. Если они следят, то непременно придут сюда, и я увижу, увижу. Он не знал, что именно он увидит и почему хорошо, если дружинники найдут его здесь, на безлюдной окраине Петербурга, где никто не мог бы ему помочь. День был солнечный, по-летнему жаркий. За полотном Варшавской дороги сиротливо белели кладбищенские кресты. Господи, что со мной схватился за волосы Эпштейн? Господи, я должно быть с ума схожу. Сказать полковнику? Нет. Но эта мысль сейчас же угасла. Нет. Уехать, уехать, уехать, уехать из Петербурга, совсем за границу в Париж. И Париж, не приветливый, мрачный Париж, где он мёрз, голодал и влачил опустошённые дни, показался теперь обетованной землёй. Но как уехать? Ах, всё равно. Там никто не отощет меня. Там никто не посмеет убить. Он посмотрел на часы, было 4 часа. Кажется, поезд есть. А вдруг они следят на вокзале? Нет, нет, не может этого быть. Он нанял извозчика и по привычке, приказав поднять вверх, велел ехать на Варшавский вокзал. Уже давали третий звонок. Отходил дачный поезд до Луги. Эпштейн волнуясь, счастливый, что нет никого, сел в первый класс, и когда пронзительно свистнул свисток и тронулся поезд, он из конспирации обошёл все вагоны. Передний от паровоза был почти пуст. Эпштейн бросился на грязный диван и закрыл руками лицо. Слава богу, кончено. Слава богу. Я спасён, спасён, спасён, повторял он, ещё не веря своему счастью. Его пальто распахнулось, Шляпа измялась и упав разбилиса очки. Однозвучно постукивали рессоры, подрагивали наскреплениях вагон, и в раскрытое окно тянуло влажной прохладой. И казалось, что всё забыто, всё прожито, всё прощено и что примирившись со Фрезе не требует никаких обещаний.